Глава седьмая. Ночь 24 августа 1572 года. Так как в гостинице Путеводная звезда жареные куры существовали только на вывеске, Толя Моли и Коко нас быстро закончили свой скудный ужин. Коко нас повернул на одной ножке свой стул в четверть оборота.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 «Таким образом, когда придут за нами, мы будем уже готовы». «Я с удовольствием принял бы ваше предложение, но для игры у меня слишком мало денег. Едва ли наберется сто золотых икью, да и те все мое богатство. С ним я должен теперь устраивать свою судьбу». «Сто икью золотом!» — воскликнул Коко Нас. «И вы еще плачете, дьявольщина! У меня всего-навсего шесть». «Рассказывайте», — возразила Лямоль, — «я видел, как вы вынимали из кармана кошелек. Он был не только полон, а, можно сказать, битком набит». «О, эти деньги, — сказал Коконас, — пойдут в уплату давнишнего долга одному старому другу моего отца. Как я подозреваю, тоже гугеноту вроде вас». «Да, тут сто ноблей с розой», — заявил Коконас, хлопнув себя по карману. «Но эти нобли принадлежат мэтру Меркандон».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 Сначала сыграть на деньги, а потом на первую благостенью, которую получим от двора или от возлюбленной. Действительно, хорошо придумано, заметил смеясь Леопольд. Но признаюсь, я не такой страстный игрок, чтобы ставить всю свою жизнь в зависимости от карт или очков в кости, потому что первое благостенье, полученное вами или мной, вероятно, определит течение всей нашей жизни. Хорошо, оставим первое благостенье от двора и будем играть на первое благостенье от возлюбленной. Есть одно препятствие, возразила Лямоль. А именно, У меня нет никакой возлюбленной. И у меня тоже, но я рассчитываю быстро обзавестись ею. Слава богу, мы не так скроены, чтобы страдать от недостатка женщин. Вы тамся, как у нас, конечно, не будете терпеть в них недостатка. Я же не так уверен в своей звезде любви и боюсь обкрасть вас, поставив против вашего заклада свой. Давайте играть на ваши шестёрку. А если вы на ваших горе их проиграете и захотите продолжить игру, то вы ведь дворянин, и ваше слово равноценно золоту. Ну и отлично, вот это разговор, воскликнул Коконас. Вы совершенно правы, слово дворянина равноценно золоту, особенно если этот дворянин пользуется доверием двора. Поэтому не думайте, что я слишком зарываюсь, играй с вами на первую благостановю, которую я, наверно, получу. Да, вы-то можете проиграть её, но я-то её выиграть не могу, потому что я служу королю Наварскому и ничего не могу получить от герцога Гиза. А, еретик! Я сразу тебя почуял, пробурчал хозяин, начищая старую каску, и, прервав свою работу, перекрестился. Вот как, сказал как она смешая карты, принесённые слугой, значит, вы что? Протестант? Я Да. Ну, предположим, что это так, ответил, усмехнувшись Лямоль. Вы что-нибудь имеете против нас? О, слава богу, нет, мне всё равно. Я души ненавижу гугенотскую мораль, но не самих гугенотов. А кроме того, они теперь в чистили. Да, ответил с улыбкой Лямоль, доказательство этому салют из аркебузы адмиралу. Не доиграем-ся ли и мы до выстрелов? «Да чего угодно!» — ответил Коконас. «Мне лишь бы играть, а там все равно на что!» «Ну что ж, давайте играть!» — сказал Лямоль, собирая и тасуя карты. «Да, играйте, не сомневайтесь. Даже если я проиграю 100 икю против 100 ваших, завтра же утром я найду, чем заплатить. Значит, вы разбогатеете во сне?» «Нет, я пойду и найду деньги. Скажите, где я пойду с вами?» «В Лувре». «Разве вы пойдете туда сегодня ночью?» Да, в эту ночь у меня будет особая аудиенция у великого герцога Гиза. Еще когда Коконас заявил, что пойдет за деньгами в Лувр, Ла-Юрьер бросил чистить каску и встал за стулом Ля-Моля так, что его мог видеть один Коконас, и начал делать ему знаки из-за спины Ля-Моля, но Пьемонтиц их не замечал, поглощенный игрой и разговором.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 Лё Юрьер смикнул, что необходима его помощь. Э, что к в том, что я сам любитель игры в карты, сказал он лемолю. Я и подошёл взглянуть на ваш ход, которым вы выиграли. А граф вдруг увидел на голове простого горожанина боевой шлем. Ну и удивился. "Действительно хороша фигура", воскликнул лемоль, заливаясь смехом.